Бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то тёмное и большое, лежащее в шагах в пяти от меня, кое-где на нём видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниции, это труп или раненый? Всё равно я лягу. Нет, не может быть, наши не ушли.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 Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом. Если бы он был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп? Наш? Или турок? Ах, Боже мой, будто не все равно, и сон опускается на мои воспаленные глаза».